Глава девятая. Цепная реакция. Макс Планк болтает с Гансом Гейгером. Генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх приветствует представителей компании Ауэр. Среди гостей присутствуют и несколько господ в черной униформе с черепом и костями на фуражке. Отто ган говорит на тему, которая сделала его знаменитым. Расщепление ядра урана. И, само собой разумеется, в списке докладчиков значится и Вернер Гейзенберг. Съезд для обсуждения будущего уранового клуба созван 26 февраля 1942 года уже не управлением вооружений, а снова, как в сентябре 1939 года, Государственным советом по науке. Знаменитости из политики, экономики и науки должны составить себе представление о состоянии дел. И Гейзенбергу с его видением уранового котла явно удается пробудить новые аппетиты. Он описывает машину высотой приблизительно с дом, которая производит недорогое электричество, а в уменьшенном мобильном формате – годится в качестве привода для надводных и подводных кораблей Атлантики. Может быть, с такими весьма значительным техническим и пригодным для использования количеством энергии в относительно небольших количествах вещества скоро можно будет также увеличить дальность действия немецких бомбардировщиков до самого Нью-Йорка. А в довершении всего этого из реактора можно будет выгребать, так сказать, в качестве золы, еще и взрывчатку фантастической пробивной силы. С другой стороны, Гейзенберг прилагает весь свой авторитет физика- мировой величины, чтобы вызванную с таким трудом эйфорию военных, которая уже готова поставить его под пресс нехватки времени, тут же снова пригасить ссылкой на большие расходы промышленного масштаба. Шпагат удается. К концу дня, судя по всему, Атомной физикой заинтересовались не только сухопутные войска, но и руководство флота и военно-воздушных сил. Этапная цель достигнута. Урановый клуб с его 22 институтами остается на плаву, а вселяющие ужас военные повестки желтеют в долгом ящике. Опять бронь. По мнению Оттагана, Тагана, ядерный реактор и вовсе является собой философский камень, которые всегда искали средневековые алхимики, потому что они видели в нем ключ для превращения элементов. Глен Сиборг встречает свой 30-й день рождения 19 апреля 1942 года в Чикаго. В Метлабе, металлургической лаборатории Чикагского университета, он и его коллеги должны разработать метод, позволяющий химически отделять плутоний от облученного урана в промышленном масштабе, разумеется. Но поначалу речь идет лишь о том, чтобы хотя бы раз увидеть в глаза пресловутое вещество. Никто до сих пор не видел его невооруженным глазом. Обращение с ультрамикроскопически малыми количествами в несколько миллионных долей грамма требует виброустойчивого рабочего помещения с массивным бетонным столом. Сиборг обретается в отслужившей свое фотолаборатории. Поскольку действующего реактора, который размножал бы плутоний, пока еще нет, он переключается на циклотрон в Сент-Луисе. Там он подвергает уран облучению круглосуточно, неделями и месяцами, симулируя таким образом подходящую продолжительность работы реактора. В 100 кг облученного материала микроскопически распределено 0,25 грамма ценной субстанции. Сиборгу предстоит справиться с нечеловеческим вызовом – высвободить плутоний из урановой массы, которая, помимо всего прочего, еще и заражена всей палитрой высокоактивных продуктов расщепления. Чтобы не причинить никому вреда, еще не изобретенный способ экстракции должен проистекать за бетонной стеной метровой толщины. В Лейпциге в это же самое время Роберт Дэпель, профессор радиационной физики, готовит новую установку для эксперимента. Когда он очень осторожно засыпает урановый порошок, в полые трубки внутри алюминиевого шара, его жена Клара стоит рядом, держа на готове огнетушитель. Металлический уран намного активнее оксида урана. Уже одного трения между металлом и внутренней стенкой трубки достаточно, чтобы порошок урана воспламенился и язык пламени взметнулся вверх. Полгода назад Пашин, механик Деппеля, не готовый к такому повороту событий, получил тяжелые ожоги кисти. Переход к металлическому урану приносит Вернеру Гейзенбергу и супругам Деппель долгожданный прорыв. В их четвертом лейпцигском эксперименте впервые получено больше нейтронов, чем абсорбировано. И хотя они не вызвали этим цепной реакции, однако доказали принципиальную возможность действующего уранового котла. Они полны воодушевления. Правда, лейпцигский алюминиевый шар диаметром 70 см пока что всего лишь модель, в отличие от объемных реакторов, которые уже строят Ферми. Подводя итоги эксперимента, Дюпель и Гейзенберг на основании своих цифр делают вывод, что для настоящей машины им потребуется 5 тонн тяжелой воды и 10 тонн металлического урана. Но хотя бы по той причине, что этот особый сорт воды все еще по капле получают на единственной норвежской фабрике, они обречены на ожидание. Потребность обсуждения проблем атомного оружия в Германии со всей очевидностью велика. Ибо 4 июня 1942 года уже состоится следующая конференция высших военных чинов и представителей экономики о будущем немецкой атомной программы. В Харнег-хаусе общества Кайзера Вильгельма, где некогда Лео Силлард в 1933 году долгие недели сидел на собранных чемоданах, на сей раз просвещаются новый министр вооружения Альберт Шпеер и еще один любимчик фюрера, автомобильный конструктор и фюрер оборонной экономики Фердинанд Порше. Вернер Гейзенберг к этому времени уже набрался опыта в хождении по канату и привычно балансирует под куполом. Ввиду того, что военная удача отвернулась от Германии, Шансы на финансовую поддержку имеют лишь те военные проекты, которые могут завершиться в обозримом будущем. С одной стороны, ему снова удается пробудить воодушевление по поводу обетованной ядерной машины, которая от Таган уже придал мистическое измерение философского камня. С другой стороны, Гейзенберг переносит конечную цель создания атомной бомбы на столь отдаленный срок, что военные вожди могли бы и догадаться, что в эту войну им желанного оружия не применить. Однако в следующее мгновение немецкий патриот Гейзенберг впервые говорит о гонке вооружений между урановым клубом и американскими учеными и тем самым приближает тайный страх военных перед превосходящим американским военным противником. Глядя на США, Германия, мол, не может отказаться от разработки уранового котла, предупреждает он. Если война с Америкой затянется на несколько лет, необходимо считаться с возможностью того, что техническое использование энергии атомного ядра в один прекрасный день вдруг может сыграть решающую роль в исходе войны. Ультрамикрохимики в Чикаго под руководством Глена Сиборга Вынуждены сами мастерить для себя инструменты. Крошечные инъекционные иглы, капиллярные трубки и микроманипуляторы. Но самое умопомрачительное – это весы, состоящие из единственной кварцевой фибры. Чтобы защитить волоконцы от малейшего дуновения ветерка, оно подвешено в стеклянном домике. Чаша весов сформирована из кусочка платиновой фольги. Она укреплена на конце волоконца и едва различима невооруженным глазом. Вес микромасс определяется косвенно по градусу поворота волоконца. Первые фанерные ящики с 270 фунтами облученного урана из циклотрона Сент-Луиса прибывают в Чикаго в июле 1942 года на грузовике. Это желтые блоки, похожие на каменную соль. Чтобы отгородиться от их сильного излучения, груз заслонен свинцовыми кирпичами. Два сотрудника перетаскивают ящики в лабораторию Сиборга на четвертый этаж. Кое-где фанера сломана, и сквозь дыры видны радиоактивные кристаллы урана. Сиборг может предложить рабочим в качестве защиты, разве что резиновые перчатки и лабораторные халаты. Кропотливая работа экстракции, манипуляторами, кислотами и веществами-носителями за толстыми свинцовыми щитами, приводит две недели спустя к тысячной доле литра это около 20 капель препарата, состоящего из плутония соединений калия и других веществ-носителей. Еще несколько дней спустя, 18 августа, после дальнейших выпариваний и обогащений, первая проба чистого плутония лежит на платиновой фольге крошечных весов. После нескольких часов на воздухе субстанция приобретает розовый цвет. И после двух дополнительных недель группа может впервые взвесить взрывное вещество. Кварцево-фибровые весы показывают гордые 2,7-миллионных долей грамма. Простое в кавычках отделение плутония от урана, предсказанное вскользь еще за год до того Карлом Фридрихом фон вайцзекером в его патентной заявке, на деле оказалось слишком оптимистическим прогнозом. Лишь с помощью специально разработанной для этой цели микрохимии урана Сиборгу удалось после многонедельных трудов выделить крохотную пробу плутония. Министр вооружений Альберт Шпеер удивляется менталитету своих ученых-атомщиков. Ведь после июньской конференции он отнес работы уранового клуба к категории основополагающих исследований и дал согласие на их обильную финансовую поддержку. Однако все, чего они хотят, это смехотворные 40 тысяч рейхсмарок и немножко военно-стратегических материалов, таких как никель и сталь в незначительных объемах. Шпер сам повышает, по его воспоминаниям, денежную сумму до 1-2 миллионов марок. 23 июня Шпер задерживается в канцелярии, чтобы лично доложить Гитлеру свой взгляд на немецкие исследования в области ядерной энергии. Как ни странно, у фюрера, по впечатлению Шпеера, наблюдается почти мистический страх – перед атомным оружием. При случае он шутил, что ученые, оторвавшись от жизни в своем стремлении к разоблачению всех земных тайн, могут в один прекрасный день поджечь земной шар. В тот же день, 23 июня 1942 года, и в те же часы, Роберт Деппель занят в Лепсиге измерениями на своем успешном реакторе алюминиевый шар с новой слоистой конструкцией из 300 килограммов металлического урана и тяжелой воды уже три недели висит в его резервуаре с водой. Внезапно Дёппель видит, что из резервуара поднимаются пузыри. Заподозрив негерметичность шара, он и его сотрудники поднимают из воды 38-ю машину. Едва успел техник Пашен открыть запорный вентиль, как из шара вырвался уже горящий радиоактивный порошок урана, а за ним высокий язык пламени. Мужчины сумели потушить огонь, и для охлаждения снова погрузили шар в резервуар с водой. Примчавшийся по вызову Гейзенберг рассматривает повреждения. Деппель заверяет его – что все под контролем, так что он может спокойно продолжить свои семинарские занятия. Однако реактор, которому полагалось остыть, становится все горячее. Руководитель эксперимента решает продолбить машину под водой, но уже поздно. Бегом вернувшийся в лабораторию Гейзенберг только и успел увидеть, как шар в воде раздувается, и вместе с остальными пустился из лаборатории на В следующее мгновение в нескольких местах из-под воды вырвалось обширное пламя, сопровождаемое приглушенным гулом взрыва. Металлический уран огненным фонтаном выбросило до шестиметрового потолка. Верхнее полушарие весом в 400 килограммов было привинчено к нижней половине больше, чем сотни болтов. Один из взрывов разорвал его по этой разделительной линии, откинув в сторону и разнеся на куски. Лаборатория была разрушена, и вызванной пожарной команде стоило больших трудов погасить бесчисленные языки огня от раскиданного повсюду уранового порошка. Урановые костерки – продолжали тлеть еще два дня, пока все реакции не угасли. Металлический уран превратился в грязную массу, и большая часть драгоценной тяжелой воды тоже была уничтожена. Между тем, и Роберт Оппенгеймер привлечен в команду атомного комитета Буша, в который также входят военный министр Генри Стимсон и вице-президент Генри Уоллес. Оппенгеймер в Беркли должен позаботиться о дизайне бомбы. В свой засекреченный летний семинар он, среди прочих, призывает Эдварда Теллера и физика немецкого происхождения Ганса БТ. Встречи проходят над кабинетом Опенгеймера в мансардном этаже белокаменного, похожего на замок здания университета. Две комнаты через двустворчатые двери выходят на балкон, которые из соображений безопасности весь как вольер затянут проволочной сеткой. После первых приблизительных расчетов участникам становится ясно, что высвобождение энергии при взрыве атомной бомбы в 150 раз превысит значение, рассчитанное Фришем и Пайерлсом. Правда, масса урана-235 должна быть при этом как минимум в 6 раз больше, чем они предсказали, что неизбежно потребует производства взрывчатого вещества в промышленном масштабе. Пока избранный кружок Опенгеймера возбужденно обсуждает эти новые технические и финансовые характеристики бомбы с ядерным расщеплением, Эдвард Теллер явно чувствует себя недооцененным и отваживается на дерзкий шаг, выходящий за пределы, собственно, цели. И здесь, В офисе Пенгеймера, где тень от проволочной сетки в послеполуденном солнце ложится на бумаге, как разлиновка в клеточку, моделирующие расчеты Теллера позволяют сделать захватывающий вывод. Он представляет себе, что будет, если использовать атомную бомбу как детонатор для ровно 26 фунтов жидкого тяжелого водорода. Взрыв – соответствовал бы миллиону тонн в тротиловом эквиваленте. Эта новая перспектива наводит Теллера на далеко идущие мысли. Не только эта неслыханная водородная бомба, но уже и традиционная бомба расщепления ядра расчетной силой в несколько тысяч тонн тротилового эквивалента могла бы поджечь азот в атмосфере Земли и водород в Мировом океане. Ганс-БТ считает эти опасения апокалипсическим вздором. Он пересчитывает данные, полученные Теллером, надеясь своими цифрами успокоить коллег, доказав, что даже вдвое более мощное атомное оружие не подожжет атмосферу Земли. Буш и члены его комитета хотят наконец довести дело до конца. Лабораторных масштабов уже недостаточно. Теперь необходимо сконструировать и построить дорогостоящие фабричные сооружения для производства плутония и урана-235, и они принимают решение поручить организацию атомного проекта военным, под руководством надлежащего офицерского чина, должны координироваться и, кроме того, содержаться в строгой секретности, атомная физика и ультрамикрохимия, проектирование, фабрики и промышленное управление равно как и машиностроение, и оружейный дизайн. На 18-м этаже небоскреба в Манхэттене на Бродвее, на углу Чемберс-стрит, находится штаб-квартира Army Corps of Engineers – Организации Проектов Военного Строительства. Здесь 11 августа 1942 года бюрократически сдержанным актом учреждено новое местное отделение – Манхэттенский инженерный участок. На первый взгляд, совершенно нормальный процесс. В конце концов, соответствующие инженерные участки есть и в Питтсбурге, или в Денвере. Безобидное название должно отвлекать внимание от истинных намерений, и в будущем – служить маскировочным обозначением для атомного проекта американского правительства. Недалеко от Офиса военных инженеров, совсем рядом со зданием Вулворта на Бродвее, на 11, 12 и 14 этажах высотного дома, несколько рабочих групп Колумбийского университета в секретной лаборатории корпят над выделением урана-235. 1200 тонн урановых соединений из бельгийского Конго, которые были отправлены в Нью-Йорк морем еще до ввода в Бельгию немецких войск, хранится на Статен-Айленде к югу от Манхэттена. Да и на западе острова Манхэттен на складах хранится несколько тонн урана. Не надо забывать и тех двоих русских, что ведут бойкую торговлю урановой рудой в своей Eldorado Radium Corporation на расстоянии видимости от Колумбийского университета и вздрагивают всякий раз, заслышав имя Лео Силарда. Когда 17 сентября 1942 года бригадный генерал Лесли Грофс принимает руководство Манхэттенским инженерным участком он может прибегнуть к испытанной инфраструктуре строительных инженеров сухопутных войск. Уже на второй его рабочий день один из его посредников входит в кабинет бельгийского бизнесмена Эдгара Сенгера в Кунард-билдинге на Бродвее. Эдвард Сенгер и распоряжается теми тысячами-двумястами тоннами сырья для бомб, принадлежащего фирме Union Minier du Haut Katanga. Грофс хочет купить всю поставку из бельгийского Конго. Сходятся в цене на 2,5 миллионах долларов. 46-летний Грофс – инженер и только что сделал себе имя, видя строительство Пентагона в Вашингтоне. На следующий день после сделки с ураном он покупает гигантский участок земли в Теннесси, на котором должна быть построена фабрика по производству урана-235. В начале октября новый босс наносит ознакомительный визит в Чикаго. Шеф Метлаба Артур Комптон, Энрико Ферми, Джеймс Франк, Юджин Вигнер и Лео Силард обсуждают с Грофсом детали конструкции и варианты охлаждения будущего плутониевого реактора. Грофс, строевой служака, со своими антисемитскими предубеждениями считает непочтительного Силарда, с его подозрительно немецким акцентом, воображалой, из тех людей, что вышвырнули бы работодателя вон, чтобы он не путался под ногами. А Силард предпочитает привычно видеть в генерале просто самого большого дурака.